Глава седьмая Возле потолка Пять минут спустя, когда доктор Спенсер Хьюм так и не появился, всем стало ясно, что-то пошло не так. Я заметил, КГМ сжал свои большие кулаки. Поднялся Хантли Лоутон. «Ваша честь, похоже, свидетеля отсутствует». «Я это вижу, мистер Лоутон. Вы собираетесь отложить заседание до тех пор, пока свидетель не будет найден?» Между прокурорами последовало короткое совещание, при этом их взгляды неоднократно устремлялись в сторону ГМ. Наконец поднялся сэр Уолтер Шторм. «Ваша честь!» Суть дела такова, что мы можем сэкономить время и пренебречь показаниями этого свидетеля, продолжая дознание в обычном порядке. Решение остается на вашей совести, сэр Уолтер. Однако, если свидетель получил повестку, он обязан был явиться. Прошу расследовать этот вопрос. Конечно, Ваша честь. Я вызываю Фредерика Джона Харткасла. Полицейский констебль Фредрик Джон Харткасл дал показания о том, как обнаружил тело. Он дежурил на Гроссвеннер-стрит, когда человек по имени Дайер, знакомый констеблю, вышел из дома и сказал, «Идите за мной, случилось нечто ужасное». Когда они поднимались по лестнице к входной двери, подъехала машина, а в ней находились доктор Спенсер Хьюм и женщина, мисс Джордан которая, похоже, потеряла сознание. В кабинете они нашли обвиняемого и человека, который представился как мистер Флеминг. Констебль Хардкасл спросил у обвиняемого, что здесь случилось. Тот ответил, я ничего не знаю, и не сказал больше ни слова. Тогда констебль позвонил в свой полицейский участок и оставался на месте, пока не прибыл инспектор. Перекрестного допроса не последовало. Обвинение вызвало доктора Филиппа Маклейна Стокинга. Доктор Стокинг, худощавый мужчина с высокой копной волос, имел на удивление сентиментальный вид, несмотря на твердую линию рта и узкие губы. Он ухватился руками за бортик кабинки и не разжимал их на протяжении всего допроса. На нем был надет черный костюм, не вполне подходящий ему по размеру, и неопрятная бабочка. Однако руки доктора блестели чистотой и казались отполированными. «Ваше имя Филипп Маклей Стокинг, и вы профессор судебной медицины в Лондонском университете, а также суд-медэксперт Центрального отделения полиции Лондона?» «Да». 4 января этого года вы приехали по вызову в дом номер 12 на Гроссвеннер-стрит примерно в 7.45? Верно. Что вы там обнаружили? Мертвое тело человека, лежащее между окном и столом, лицом кверху, очень близко к столу. У свидетеля оказался весьма хриплый голос. Ему приходилось сделать усилия, чтобы говорить разборчиво. В комнате находились доктор Хьюма, мистер Флеминг и обвиняемый. Я спросил, прикасались ли они к телу. Обвиняемый ответил. Я повернул его на спину. Он лежал на левом боку лицом к столу. Ладони покойного были холодны, однако верхняя часть рук и прочие части тела оставались теплыми. Трупное окоченение распространилось сверху на левой руке и на шее. Я сделал вывод, что он скончался немногим более часа назад. Можно ли поточнее? Могу сказать, что смерть наступила между шестью и половиной седьмого. Точнее, установить нельзя. — Вы проводили вскрытие тела? — Да. Смерть наступила вследствие того, что железный наконечник стрелы вошел в грудную клетку на восемь дюймов и проткнул сердце. Была ли смерть мгновенной? Да, скорее всего. Вот такой. Он внезапно щелкнул пальцами, будто продемонстрировал публике хитрый фокус. Мог ли покойный успеть что-нибудь сделать, например, пройти несколько шагов? «Я имею в виду...» — торопливо продолжил сэр Уолтер, подняв руку. «Хватило бы ему сил задвинуть засов на двери или закрыть окно после того, как в него попала стрела?» «Это совершенно невозможно». Он рухнул там, где стоял. «Какие вы сделали выводы, изучая рану покойного?» «Стрелой воспользовались как ножом, причем удар был очень мощным». Такое способен нанести только сильный мужчина. — Как обвиняемый? — Да, — согласился доктор Стокинг, бросив на Ансвелла быстрый взгляд. — Что навело вас на эти мысли? — Направление раны. — Стрела вошла довольно высоко вот здесь, — он показал. Затем по наклонной линии проникла в сердце. — Под острым углом, вы имеете в виду. — Удар сверху вниз? — Да. — Могла ли, по-вашему, стрела быть выпущена из оружия? — По-моему, это весьма маловероятно. Почти невозможно. — Почему? — Если бы стрелу выпустили из оружия, она, конечно, вошла бы в тело более или менее ровно, а не под таким углом. Сэр Уолтер поднял два пальца. Другими словами, доктор, если стрелу «выпустили» в покойного, стрелявший должен был находиться где-то возле потолка. Мне показалось, что он с трудом удержался, чтобы не продолжить, как Купидон. В голосе сэра Уолтера звучала откровенная насмешка. Я мог бы поклясться, что заметил на лице одного из присяжных промелькнувшую улыбку хотя обычно эти люди мало чем отличаются от манекенов. Атмосфера в зале стала еще более холодной. Да, что-то в этом роде. Или жертва должна была сильно наклониться вперед, будто отвешивая стрелявшему поклон. Вы обнаружили следы борьбы? Да. Воротник покойного и галстук находились в беспорядке. Пиджак задрался. Руки испачканы, на правой ладони царапина. Откуда она могла взяться? Не могу сказать. Возможно, от наконечника стрелы. Когда покойный вскинул руку, пытаясь защититься? Да. На руке осталась кровь. Да, царапина немного кровоточила. Во время осмотра вы обнаружили следы крови на других предметах в комнате? — Нет. — Следовательно, весьма вероятно, что царапину оставила стрела. — Думаю, да. — Расскажите нам, что случилось после того, как вы закончили первый осмотр тела. Свидетель вновь с неприязнью посмотрел на Джеймса Ансвилла. Доктор Спенсер Хьюм, с которым я был немного знаком, попросил меня взглянуть на обвиняемого. «Взглянуть?» «Осмотреть его?» «Доктор Хьюм сказал, он поведал нам безумную историю о том, как его опоили наркотиком. Я только что его осмотрел и ничего не обнаружил». «Как обвиняемый себя вел?» «Очень спокойно. Разве что иногда проводил рукой по волосам. Вот так. События волновали его значительно меньше, чем меня. «Вы осмотрели обвиняемого?» «Довольно поверхностно. У него был неровный быстрый пульс, хотя обычно, когда принимают наркотик, пульс понижается. Зрачки нормального размера». «По-вашему, он принимал наркотик?» «По-моему, нет». «Спасибо. Вопросов больше нет». «Все пропало», — проговорила Эвелин на побледневшем лице обвиняемого было написано замешательство в какой то момент он даже приподнялся на стуле будто хотел что то возразить чем весьма насторожил своих охранников я заметил как губы ансвела беззвучно шевелятся лай гончих собак идущих по его следу раздавался все ближе если он действительно был невиновен полагаю в тот момент он мог испытывать лишь Неподдельный ужас. Гэм поднялся с обычным грохотом и целую минуту молча глядел на свидетеля. «Значит, вы осмотрели обвиняемого довольно поверхностно, не так ли?» Его голос заставил судью поднять взгляд от своих записей. «Вы всех своих пациентов осматриваете довольно поверхностно». Мои пациенты здесь совершенно ни при чем. Особенно те, что скончались, не так ли? Вы полагаете, что человеческую жизнь можно поставить в зависимость от довольно поверхностного осмотра? Нет. А как насчет показаний под присягой? Достаточно ли для них довольно поверхностного осмотра? Доктор Стокинг сжал губы еще плотнее. «Моим долгом было осмотреть тело, а не брать у обвиняемого анализ крови. Я считаю доктора Спенсера Хьюма достаточно авторитетным врачом, чтобы разделить его обоснованную точку зрения». «Понимаю. Значит, вы не можете дать показаний от первого лица». «Ваши слова основаны на том, что подумал доктор Хьюм, который, кстати говоря, не явился сегодня в суд». «Ваша честь, я возражаю против этого намека!» — выкрикнул сэр Уолтер Шторм. «Сэр Генри, будьте добры держаться в границах того, о чем говорит свидетель». «Прошу прощения, ваша честь», — отозвался ГМ. «Мне показалось, что свидетель повторяет слова мистера Хьюма. Можете ли вы сами дать клятву, что подсудимый не принимал наркотик?» «Нет», — огрызнулся свидетель. «Я не буду давать такую клятву. Я могу лишь поделиться своим мнением и поклясться, что оно правдиво». «Я не могу понять», — вмешался судья мягким, спокойным голосом. «Вам кажется невозможным, что подсудимый принимал наркотик?» «Ваша честь, мне не кажется это невозможным. Это было бы слишком». «Почему же?» «Ваша честь, обвиняемый сказал мне, что принял наркотик, уж не знаю какой, примерно в пятнадцать минут седьмого. Я осмотрел его около восьми». «Разумеется, к этому времени воздействие препарата по большей части должно было пройти. С другой стороны, доктор Хьюм осматривал подсудимого до семи часов». «Заключение доктора Хьюма мы не услышали», — заметил судья Ренкина. «Я хочу, чтобы это было понятно, так как данный вопрос очень важен. Если следы загадочного наркотика должны были исчезнуть к моменту вашего появления, «Мне кажется, вам не пристало рассуждать на эту тему». «Ваша честь, я сказал, что могу лишь поделиться своим мнением». «Хорошо. Продолжайте, сэр Генри». ГМ явно довольный перешел к другим вопросам. «Доктор Стокинг, есть еще кое-что, о чем вы отозвались, как о весьма маловероятном...» почти невозможном событии. Я имею в виду то, что стрела могла быть выпущена из оружия. Давайте рассмотрим положение тела. Вы согласны с заявлением обвиняемого, что сначала покойный лежал на левом боку лицом к столу?» Доктор мрачно улыбнулся. Кажется, мы собрались здесь для того, чтобы проверить показания обвиняемого, а не для того, чтобы соглашаться с ними. В этом нет сомнения, разумеется. Однако вы могли бы согласиться лишь с этим его заявлением. Допустим. Из известных вам обстоятельств что-либо этому противоречит? Нет. «В таком случае давайте примем это чисто теоретически. Предположим, покойный стоял около стола лицом к буфету. Посмотрите на схему кабинета. Далее предположим, что он наклонился над столом, чтобы что-то взять. Если в это время стрела была выпущена со стороны буфета, могла ли она войти в тело так, как это получилось?» Теоретически, это возможно. Спасибо, у меня все. Гем шлепнулся на свою скамью. На повторном допросе генеральный прокурор был краток. Если бы все случилось, по версии моего ученого-коллеги, остались бы в кабинете следы борьбы. Полагаю, что нет. Воротник и галстук покойного не пребывали бы в беспорядке. Пиджак не стал бы задираться, руки не были бы грязными, а на правой ладони не оказалось бы царапины? Нет. Могла ли царапина на руке у покойного появиться от того, что он пытался поймать выпущенную стрелу в полете? Я считаю такое предположение абсурдным. Как вы полагаете, мог ли убийца прятаться в буфете вместе с громоздким арбалетом? «Нет. И последнее, доктор. Я хотел бы кое-что уточнить относительно вашего права судить о том, принимал ли подсудимый наркотик. Если не ошибаюсь, вы проработали в больнице святого Прейда на Прейд-стрит более 20 лет?» «Да». Наконец, доктору позволили удалиться, и обвинение вызвало самого главного из своих свидетелей. Гарри Эрнеста Мотрама, Инспектор Мотрам находился все это время за столом солиситоров. Несколько раз я останавливал на нем взгляд, еще не зная, кто он такой. Инспектор был человек неторопливый, уверенный в себе, осторожный в поступках и словах. Относительно молодой мужчина, ему едва исполнилось 40 лет. Он отвечал на вопросы четко и без особой спешки выказывая немалый опыт участия в судебных процессах. Стоя на вытяжку, он будто говорил, «Мне не по душе набрасывать петлю на чью-то шею, но будем благоразумны. Убийца есть убийца, и чем быстрее мы от него избавимся, тем лучше». У него было квадратное лицо с коротким носом и массивной челюстью. Пронзительный взгляд указывал на его проницательность, хотя, возможно, ему просто нужны были очки. Инспектор излучал ауру честного семьянина, стоящего на страже общества. Он произнес присягу громким голосом и сфокусировал свой острый или близорукий взгляд на прокуроре. «Я, детектив-инспектор полиции Лондона, был вызван 4 января в дом номер 12 на Гросвеннер-стрит и прибыл туда вечером без пяти минут 7. Что случилось дальше?» Меня провели в комнату, которую называют кабинетом, где я нашел обвиняемого в компании мистера Флеминга, дворецкого и констебля Харткасла. На мои вопросы они отвечали в точности то, что повторили потом здесь, в суде. Потом я спросил обвиняемого, хочет ли он что-то добавить. Он ответил, что если я выставлю из комнаты трех гарпий, он постарается мне все рассказать. «Я попросил остальных покинуть помещение, закрыл за ними дверь и сел напротив обвиняемого». Далее он озвучил первые показания Ансвелла, которые мы уже слышали со слов генерального прокурора. Он зачитывал их во время вступительной речи. В сухом изложении инспектора Мотрома они прозвучали еще более тускло и бессодержательно. Когда инспектор добрался до отравленного виски, сэр Уолтер его перебил. Обвиняемый сказал вам, что покойный угостил его виски содовой. Что он выпил половину стакана, а потом поставил его на пол. Да, около своего кресла. Мне кажется, инспектор Мотром, вы ведете трезвый образ жизни. Это так. Скажите, вы уловили в дыхание обвиняемого запах виски? Спросил прокурор мягким голосом. Нет. Я совершенно ничего не почувствовал. Этот аргумент оказался настолько простым и очевидным, что, полагаю, обвинение специально приберегло его напоследок, чтобы обрушить как гром среди ясного неба. И это действительно возымело действие, так как суть дела была знакома и понятна каждому из присяжных заседателей. Продолжайте, инспектор. Когда он закончил, я сказал, «Вы понимаете, что все это не может быть правдой?» Он ответил, «Меня подставили, инспектор. Клянусь Богом, меня подставили. Но я не понимаю, кто из них в этом замешан и зачем они это сделали». «Как вы полагаете, о ком он говорил?» «Я думаю о людях в доме. Со мной он разговаривал свободно. Я бы сказал, проявлял дружелюбие, и готов был во всем мне помогать. Однако остальным он не доверял, ни родным покойного, ни его друзьям. Тогда я спросил его, «Если вы признаете, что двери и окна были закрыты изнутри, как мог кто-нибудь сделать то, о чем вы говорите?» Что он ответил? Он завел речь о детективных историях. Ответил свидетель слегка обеспокоенным тоном. «О том...» Те к тому мудряются запирать двери и окна изнутри, оставаясь снаружи. При помощи проволоки или других приспособлений. Вы любите читать детективы, инспектор? Да, сэр. Вам известны методы, о которых говорил обвиняемый? Кое-что знаю, сэр. Некоторые из тех методов могут сработать, если сильно повезет. Инспектор нерешительно помолчал и продолжил. Но только не в этом деле. По знаку прокурора вновь достали ставни, а заодно и дубовую дверь на оригинальной дверной коробке. Полагаю, в тот вечер вы и сержант Рэй разобрали двери ставни, чтобы отнести их в участок для изучения? Да. Можете ли вы объяснить, почему эти методы не могли бы сработать в данном случае? Объяснения Мотрыма оказались стары как мир, однако они были надежны и неопровержимы, как сам Олд Бейли. «Что вы сделали после того, как расспросили обвиняемого про двери окна, инспектор?» Я спросил, не возражает ли он, если его обыщут. Он встал, до этого времени он сидел в кресле. И я начал его обыскивать. Вскоре я нащупал уплотнение в заднем правом кармане брюк под пальто. «Что он сказал?» «Он сказал, в этом нет необходимости. Я знаю, что вам надо». Затем он раскрыл пальто, достал из заднего кармана предмет и передал его мне. «Что он вам передал?» «Автоматический пистолет 38-го калибра, полностью заряженный», — ответил свидетеля.